легитимистскими традициями. Если бы, кроме того, чем Пруссия владела до 1848 года, король не стремился ни к чему более, даже к мэншинг хонорайбл, лесному упоминанию в истории, как можно было предположить на основании речей 1840 и 1842 -го годов. Если бы у короля не было никаких целей и склонностей для осуществления которых нужна была известная популярность,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 Речь идет о недооценке жизненной силы немецких династий и подвластных им государств, и о переоценке тех сил, которые можно обозначить словом «баррикада», понимая под этим словом все подготавливающие баррикаду моменты, агитацию и угрозу уличных боев. Не в самой баррикаде заключалась опасность переворота, а в страхе перед ней. Более или менее фиокийские правительства были разбиты в марте,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 а между тем от этого настроения зависело, откликнутся ли массы на призывы, идущие сверху по естественным каналам. Духовная потенция верхних 10 тысяч в прессе на трибуне поддерживается и определяется слишком большим многообразием скрещивающихся стремлений и сил. Поэтому правительство могут руководствовать с ею в своем поведении только до тех пор, пока евангелие ораторов и писателей, завоевывая массы, не превращаются также в материальные силы, о которых сказано. В пространстве же вещь всегда помеха вещи. Когда же это происходит, наступает висмайор, действия непреодолимых обстоятельств, с которыми политике приходится считаться. Пока нет налицо этого действия, проявляющуюся обычно не скоро пока в крупных центрах шумят лишь люди рерум наварум купиди, жаждущих переворота, а также прессы и парламент с их склонностью к бурному выражению чувств.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 Я и сейчас еще не знаю, был ли фон Радовец врагом Пруссии как католик, или же он стремился лишь сохранить свое положение при короле. Несомненно, он служил искусным костюмером для средневековых фантазий короля и способствовал тому, что его величество, увлекаясь вопросами об исторических формах и воспоминаниями из истории империи, упускал возможность практического вмешательства в ход развития современности. «Темпус утиле» Полезное время для создания союза трех королей было пунктаторский делаториш заполнено второстепенными вопросами, пока Австрия не стала снова достаточно сильной, чтобы вынудить Саксонию Ганновер к отступлению. Так что в Эрфурте оба сооснователи этого тройственного союза отпали. Во время заседания Эрфуртского парламента генерала фон Пфуля среди приглашенных им гостей зашел разговор,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 Австрия имеет в Богемии 28 254 человека и 7 132 лошади. Тысячи, которые он назвал, обе случайно, сохранились у меня в памяти, остальные цифры я привожу наугад, чтобы дать наглядное представление о подавляющей точности сообщенных генералом данных. Естественно, эти цифры в устах официального компетентного представителя прусского правительства заставили на время умолкнуть всех инакомыслящих. Какими силами располагала весной 1850 года в богеме австрийской армии, можно сейчас установить. К Кольмюцкому периоду она насчитывала значительно более 100 тысяч человек, как я узнал на основании доверительных сообщений, сделанных мне военным министром в ноябре того же года. Более близкое соприкосновение с графом Бранденбургом в Эрфурте убедило меня, что его прусский патриотизм питался главным образом воспоминаний о 1812-м и 1813 года, и уже поэтому был пропитан немецким национальным чувством. Решающую роль все же играли его династические барусские чувства, а также идея усиления мощи Пруссии. Он получил от короля, который тогда уже работал по-своему над моим политическим воспитанием, поручение использовать влияние, которое я мог бы оказать на фракцию крайних правых для поддержки эрфорской политики, и попытался сделать это наедине.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 В ответ на мое замечание, что мы, прусские роялисты, прежде всего опасаемся, что при этой конституции монархическая власть будет недостаточно сильной. Он, окончив свою длинную напыщенную речь, погрузился в пренебрежительное молчание, что создавало впечатление, которое можно передать словами «Рома Локута Эст», — Рим высказался. Когда Монтефель вернулся, мы еще несколько минут сидели молча. Я, потому что ожидал возражений Гагерна,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 Поэтому он просил меня остаться в Берлине и негласно воздействовать в духе умеренности на близких мне депутатов, которые уже были здесь или вскоре должны были приехать. Он жаловался на разбросность линейных частей, которые выступили или были брошены в бой в составе мирного времени и находились теперь вдали от районов в своё комплектование и цех гаузов частью в глубине страны, больше же частью в юго-западной Германии, то есть в местах, где трудно быстро провести мобилизацию.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 которые не совпадали с программой военного министра. Поэтому мне пришлось постараться разубедить его во мнении, которое до разговора со Штаггаузеном я и сам в основном разделял, и которое можно определить как естественное следствие уязвленного национального или военно-прусского чувства чести. Я вспоминаю, что наши разговоры были продолжительны и чисты. влияние их на фракцию правых видно из дебатов по поводу адреса. Я сам высказал 3 декабря мои тогдашние убеждения в речи, из которой привожу следующие выдержки. Прусский народ, как всем нам известно, единодушно поднялся по призыву своего короля. Поднялся полной доверия и послушания. Поднялся, чтобы, по примеру отцов, сражаться в боях прусских королей. Поднялся, прежде чем он узнал, заметит по себе господа, прежде чем он узнал, что именно должно быть завоевано в этих боях.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 Я был в приятельских отношениях с русским военным атташе графом Бенкендорфом и в 1850 году вынес из доверительной беседы с ним впечатление, что движение в Германии, включая польское, тревожило петербургский кабинет уже не в той степени, как при его возникновении, и не воспринималось уже как представляющая опасность в случае войны. В марте 1848 года революция в Германии и в Польше казалась русским...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 Часть третья. Хотя я не был в то время так хорошо знаком, как впоследствии со всеми средствами и обычаями дипломатической службы, все же при всей моей неопытности я был уверен, что войну, если бы она казалась нам вообще желательно и приемлемой, можно было бы вызвать в любой момент и после Ольмюца во время дрезденских переговоров путем прекращения последних. Что Гаузен как-то сказал мне, что ему нужно шесть недель, чтобы иметь возможность сражаться.